Глава одиннадцатая Я уже почти малодушно решила сбежать, особенно когда услышала, как секретарь сообщил обо мне. Оказывается, у него кто-то сидел, несмотря на пустую приёмную. И даже успела пробормотать, отступив на шаг. «Нет-нет, наверное, я попозже зайду, если князь занят». Только вот его светлость решил по-другому, и я услышала приглашение войти. Секретарь молча распахнул передо мной дверь, и пришлось войти, пряча взгляд и чувствуя, как пылают щеки. Краем глаза заметила, как посетитель в кабинете князя повернул в мою сторону голову, уловила чутким ухом тихое хмыканье, а потом гость попрощался и вышел, оставив нас одних. Волнение превысило все мыслимые пределы. У меня аж голова закружилась, а хвост нервно дергался, наверняка оставляя шерсть на юбке. «Главное, чтобы в еду не попало». «Рад вас видеть, Иоанна», — раздался приятный, странно довольный голос Эрика. «Ммм, как вкусно пахнет! Это мне?» И вот тут я окончательно смутилась, разве что не ковыряла носком туфельки ковер? Я подумала, что вам, возможно, понадобятся силы, и хотела спросить, как вы себя чувствуете. Выпалила я, рискнув все таки посмотреть на Эрика. Сразу отметила немного усталый вид, несмотря на улыбку и блестевшие интересом глаза. Неизменный темный камзол, на сей раз серый, волосы аккуратно убраны, руки расслабленно лежат на столе, сцепленные в замок. «Хорош, ничего не скажешь». Услышав мои слова, князь удивился, брови поползли вверх. «Хорошо я себя чувствую, спасибо за заботу», — несколько озадаченно ответил он. «Так вы знаете, что ночью было совершено покушение на наследника и убита служанка одной из знатных дам? Кстати, ваша знакомая. Поставьте поднос, что вы его держите». Выдал Эрик, а я чуть не выронила этот поднос от таких новостей. «Покушение? Убийство? Святая сковородка, так вот почему мне так плохо было. Князь работал полночи, получается». Я подошла ближе, придвинула ему завтрак во все глаза, глядя на собеседника. «Какая знакомая?» — не сразу поняла я, что Эрик имеет в виду. «Алаира? Та, которая подлила приворотное зелье?» Охотно поделился он, и я села. Хорошо стул стоял рядом. Ох, вот это новость так новость. Не желала я ей такой судьбы, однако. Надо бы к Юлиану зайти, проведать, как он там. «С его высочеством все в порядке?» — на всякий случай спросила. «Вряд ли дворец был бы так спокоен, если бы нет». «Да, он отдыхает сейчас, его охраняют». Эрик потянулся к тарелке, занявшись завтраком, и на его лице отразилось искреннее удовольствие. «Юанна, вы волшебница!» Немного невнятно произнес он, и я снова почувствовала румянец, на сей раз удовольствие от похвалы. «Спасибо», — чинно поблагодарила, сложив ладони на коленях и сдерживая улыбку. «Ну, наверное, сейчас самый подходящий момент». «Князь сытый, настроение, судя по всему, хорошее, даже несмотря на случившееся ночью». Я мысленно скрестила пальцы, сделала глубокий вдох, строго призвав к порядку эмоции, и снова посмотрела на Эрика. «Ваша светлость!» — начала была я, но не договорила. «Эрик и Анна!» — мягко поправил меня собеседник. «Не нужно формальностей!» «Эрик!» — послушно повторила я и продолжила, пока не потеряла смелости. «Я хотела вам...» И опять мне не суждено было сделать признание. Стук в дверь и вежливый голос секретаря. «Ваша светлость!» «Пусти мне, можно без доклада!» Тут же перебил его знакомый голос, и я невольно подскочила, понимая, что зря пришла, и вообще не надо было затевать все это с завтраком и признаниями. Пока помрачневший Эрик торопливо прожёвывал кусочек сосиски, пытаясь что-то сказать, я уже пробормотала... «Ладно, пожалуй, я пойду, ваша светлость. Приятного аппетита!» И развернулась к двери. Там уже стояла графиня, свежая, умытая, причесанная и с решительным выражением лица. Едва удостоив меня раздражённым взглядом, она подошла к столу и одарила Эрика сладкой улыбкой, от которой лично у меня аж скулы свело. «Мой князь, доброе утро! Нам надо многое обсудить!» прощебетала эта мадам, и я поспешила взяться за ручку двери. Всего хорошего, попрощалась с Эриком, и еще успела услышать его оклик. Иоанна, подождите. Нет-нет, не хочу разборок, увольте, ваша светлость. Потом как-нибудь значит, не время еще для объяснений. И я заторопилась в кухне. Пора приниматься за завтрак для королевы, она наверняка уже вот-вот проснется. она тоже надо проверить. Вчера мы с ним не очень хорошо расстались. Хотя он тоже хорош, не мог сразу сказать, что наследный принц. «Конспиратор тоже мне». Я не удержалась, фыркнула, дёрнув ушами. Постаравшись не думать о том, что же такое хотела обсудить графиня с Эриком, я нацепила на лицо улыбку и переступила порог кухни, где уже царила знакомая утренняя суматоха. Подтянулись остальные, и работа закипела. Мы с Маруней тоже включились, и я с мысленным смешком отметила, что была права в предположениях. Сегодня на напарнице красовались не только черные меховые ушки с трогательными белыми кисточками, но и пояс с хвостом. «Ох, богиня, ну девчонка же в сущности, что с нее взять?» «Ой, Анни, ты слышала? За ночь столько всего случилось!» — затараторила Маруня, едва я подошла к ней. «И на принца покушались, и Аллаиру убили, представляешь?» Она сделала большие глаза и сама едва не завиляла хвостиком от избытка эмоций. Слышала, слышала, невозмутимо ответила я, спора занимаясь готовкой и не забывая направлять помощницу. Так, где то, что я просила? С завтраком справились быстро, как всегда, и, отправив его на стол Ее Величества, я занялась гостинцами для Юлиана. Маруня только поблескивала любопытно глазами, но не спрашивала, куда это я повадилась ходить с подносами, полными еды. Однако я решила сама удовлетворить ее интерес. Проведаю Его Высочество, как он там, и направилась к выходу с кухни. Надеюсь, меня пустят. Все-таки я ничего плохого Юлиану не сделала, даже наоборот. Пришлось, правда, у стражи уточнить направление, куда идти. Я же не знала, где личные покои принца. И да, охрана пропустила, одарив снисходительными взглядами и легкими улыбками. Наверное, все уже знают, что я личная повариха ее Величества. Мне даже двери любезно придержали, чтобы я вошла. В покоях царили полумрака и тишина. Я прошла в гостиную с любопытством оглядываясь. Не так где мы ужинали, естественно. И осторожно заглянула в спальню. Юлиан возлежал на подушках, слегка бледной, и, кажется, спал. Но пускай, я тогда оставлю и тихонько удалюсь. На цыпочках прошла, поставила поднос на тумбочку и уже собралась уходить, как вдруг со стороны кровати послышался слабый, полный удивления голос. «Иоанна?» Я повернулась, кивнула и тихонько спросила. «Как ты себя чувствуешь?» Как-то не получилось перейти на официальное обращение. Не укладывалось в голове пока, что Юлиан, нагло лапавший мой хвост и принц, одно и то же лицо. «Спасибо, Эрику, уже лучше!» Немного хрипло ответил он и улыбнулся уголками губ. «Это мне, да? Пахнет вкусно!» Юлиан приподнялся на локте и принюхался. «Наконец, попробую твою стряпню. Они и все матушкины фрейлины уши прожужжали». Почти прежним веселым голосом произнес Юлиан и поставил под нос себе на колени. Попробовал, зажмурился от удовольствия и протянул. Мм, ты правда чудесно готовишь, Анни. Прости, что обманывал». Повинился он, коротко вздохнув. «Просто я не хотел, чтобы ты от меня шарахалась, поэтому и скрывал, что принц». «Проехали». Я хмыкнула и строго посмотрела на него. «Только брось свои заигрывания, хорошо, Юлиан? Иначе вообще перестану общаться». Пригрозила все таки не держа зла на парня. Наглый, конечно, временами и не привык к отказам, судя по всему, но надо же и учиться когда-нибудь принимать жизнь такой, какая она есть. Юлиан на мгновение оторвался от завтрака и попытался посмотреть на меня проникновенным и жалобным взглядом. Но я лишь нахмурилась и сильнее скрестила руки на груди обещаешь с нажимом повторила не отводя глаз больной еще несколько секунд пытался возвать к моим эмоциям но потом сдался и длинно вздохнул хорошо обещаю уговорила но тогда ты не отказываешься от встреч со мной тут же ввернул он и поспешно добавил исключительно дружеских клянусь смотри твое высочество я погрозила пальцем ну все вижу ты в порядке поправляйся а мне пора поколебавшись я протянула руку До встречи, Юлиан. До встречи, Анне. Он пожал мои пальцы. Еще раз спасибо, все безумно вкусно. А можно иногда просить тебя что-нибудь мне приготовить, а? Юлиан смешно поставил брови домиком и просительно заглянул в лицо. Я подумаю, усмехнулась я. За хорошее поведение, может быть. На этом мы распрощались. И я вернулась на кухню в гораздо лучшем расположении духа и даже не сразу вспомнила о графине и Эрике и своем намерении признаться о связи между нами. А может, уже и не надо ни в чем признаваться? Интересно, и что леди хотела обсудить с князем? Эрик смотрел на ланию и чувствовал настоятельную потребность сомкнуть на изящной шее пальцы. Как же она не вовремя появилась, да еще так бесцеремонно! «Леди, впредь прошу вас дождаться, пока мой секретарь вас впустит!» Холодно осадил он графиню. «Ничто не дает вам права врываться подобным образом в мой кабинет!» Улыбка леди стала слегка растерянной, она хлопнула ресницами и изобразила беспомощность. «Но мой князь, я думала, нам надо обсудить помолвку!» Начала была она, однако дальше Эрик не стал слушать. «Кто сказал, что она будет графиня?» Небрежно обронил князь, соединив кончики пальцев. «Я не имею намерения жениться на вас. Вы побывали замужем, пусть и остались девицей, и ваша репутация особого урона не несёт, если мы просто останемся любовниками». Невозмутимо закончил он. Ах, какое наслаждение подарило ему неподдельное изумление, отразившееся на лице графини. Эрик почувствовал себя вполне отмщенным за неудавшийся разговор с Иоанной. И совершенно все равно, что воспитанные мужчины и тем более дворяне так не поступают. Чихал Эрик направило, когда дело касалось его личной жизни. В конце концов, он не король, чтобы блюсти репутацию, тем более свою. Как? Пробормотала графиня, видимо, все еще не до конца уверенная, что правильно расслышала. Но как же, леди, вопрос брака решается каждым магом отдельно. Пожал плечами Эрик, не дав ей договорить. Выбор у вас небольшой, прямо скажу, либо оставить все как есть и мучиться каждый раз, как я буду применять магию. Князь слегка улыбнулся, видя, как побледнела Лания. Либо согласиться на мои условия, других я вам все равно не предложу. Вообще его светлость проявлял жесткость исключительно в интересах государства и к преступникам или пойманным шпионам, однако сейчас отчего-то наслаждался собственной категоричностью. Слишком навязчивой оказалась госпожа-графиня, а таких Эрик очень не жаловал. Между тем лицо посетительницы сменило бледный цвет на красный, брови леди нахмурились, а растерянность сменилась недовольством. «Значит, вот как!» — сухо произнесла она, вздернув подбородок. «Что ж, мне надо подумать, ваша светлость!» После чего, резко развернувшись, леди стремительно покинула кабинет, громко хлопнув дверью. Эрик усмехнулся, потер подбородок и негромко откликнулся ей вслед. «Подумайте, графиня, подумайте, надо ли вам это?» В конце концов, главное, что его магия теперь не выйдет из-под контроля, а уж какие там ощущения испытывает при этом Ланя, Эрику глубоко по поварёшке. Князь издал смешок, поймав себя на таком сравнении, и решительно задвинул мысли о графине подальше. А вот очаровательная и ушастая госпожа Иоанна хотела ему что-то сказать до того, как их грубо прервали. И поскольку сегодня Ее Величество изволит пребывать в расстройстве от случившегося с сыном и вряд ли покинет покои, работы у нее точно немного. Вот и повод снова встретиться, а еще поблагодарить за вкуснейший завтрак. Эрик поднялся и вышел из кабинета. «На сей раз никаких официальных вызовов с риском, что очередной посетитель из категории «Очень срочно» не даст им поговорить». «На будущее я бы не хотел, чтобы подобное повторилось», — обратился князь-секретарю, остановившись у его стола. «Врываться ко мне без доклада и очереди не имеет права никто, кроме короля». Эрик внимательно посмотрел на помощника, выглядевшего виноватым. «Ну и, пожалуй, госпожа Иоанна». Чуть смягчив голос, добавил князь после секундного раздумья. Ради ее стрипни он готов отложить самую важную встречу. А уж ради самой встречи. Так, похоже, пришла пора крепко подумать, что делать со столь внезапно вспыхнувшим интересом к милой поварихе. Потому что как раз обижать эту девушку предложением вроде того, которое Эрик озвучил не так давно графине, он совершенно не собирался. «Неожиданно у меня обнаружилось свободное время. Я как раз присела перекусить, планируя потом отправиться в храм и пообщаться с Витарой, как и задумывала». Маруня пристроилась рядом, сияя как начищенный половник, и, готова спорить на что угодно, в мыслях уже витала на встрече с анджеем Помощница радостно сообщила, что студент прислал ей сообщение с приглашением на свидание сегодня днем. Наверное, по этому поводу она и нацепила ушки с хвостиком». Парадная, так сказать, форма. Я с трудом сдерживалась, чтобы не подтронивать над Маруней. Только мое веселье не продлилось долго. Она, сидевшая лицом к двери, внезапно оборвала на полусловище битания и уставилась в ту сторону большими круглыми глазами. А шум на кухне мгновенно стих. У меня как-то неожиданно мурашки пробежали по спине и уши встали торчком. А оборачиваться, ну, очень не хотелось. Не знаю почему. Но сразу возникло подозрение, кто может произвести своим появлением такой эффект. «Королю на кухне делать нечего. Значит...» А не кажется, это к тебе!» Прошептала Руня, и на ее лице появилось хитрое выражение. «Видимо, понравился завтрак». «Вот зараза лукавая!» И словно в подтверждении слов помощницы, по кухне разнесся хорошо знакомый голос. «Госпожа Иоанна, не составите ли мне компанию на прогулке?» Ее величество изволит отдыхать, насколько я знаю, и ваши услуги ей в ближайшее время не понадобятся. У меня аж кожа зачесалась от взглядов, направленных сейчас на меня. Вот уж спасибочки. И как я потом буду отбиваться от любопытных и от Маруни в первую очередь? Делать нечего. Пришлось подниматься и поворачиваться к князю, нацепив на лицо вежливую улыбку. Но неужели нельзя было сделать как-то поделикатнее? Не знаю, слугу там послать, а? «Зачем самому являться на кухню? Не верю, что не понимает. Не настолько Эрик глупый». И тут я чуть не споткнулась, пока шла к стоявшему в дверях князю. «А может, он специально? Но зачем? Не понимаю». Я подошла, покосившись на довольную физиономию его светлости, сдержала фырканье и сняла фартук с чепчиком, после чего повернулась и изобразила реверанс. «Как пожелаете, ваша светлость?» чопорно ответила, опустив глаза. Эрик посторонился, пропуская меня. Хорошо локоть не предложил при всех. Нет, я понимаю, что когда всплывет правда о знаке на моей руке, утаить наши отношения станет весьма проблематично, но... Ох, что-то я совсем запуталась в собственных мыслях. Не дело. Прерывисто вздохнув, вышла в коридор, остро всей спиной ощущая близкое присутствие Эрика. И тут же пальцы затеребили юбку, и от волнения пересохли губы. А... «Вас разве не ждут важные дела?» — попыталась я завязать непринужденный разговор, поглядывая через плечо на идущего чуть позади Эрика. «Надо же, наверное, расследовать покушение на принца». «Не переживайте, Иоанна, важные дела никуда не убегут», — со смешком отозвался князь, весело посмотрев на меня. «А на данный момент у нас с вами остался незавершенный разговор. Нас очень невежливо прервали». Скажите, почему вы решили справиться о моем самочувствии сегодня утром? Ведь не потому, что во дворце случился переполох. Неожиданно спросил Эрик, демонстрируя отличную память и острый ум. Ой, ну и что ответить? Наверное, лучше правду. Я вышла погулять в парк вечером. Потом, когда возвращалась, увидела вас и... почувствовала запах магии. Выпалила, ощущая, как щекам становится теплее. Не соврала же, просто не всю правду сказала. Не знаю, почему я так отчаянно трусила признаться Эрику в том, как реагирую на его занятия магией, но все таки сначала хотела поговорить с Витарой, как главным экспертом по попаданкам Арине. Тогда уже можно признаваться. Надеюсь, за сегодняшний день не произойдет ничего такого, что потребует от князя применения магии, и плохо мне не станет. «Хм, вот как». — протянул Эрик, открывая передо мной и придерживая дверь. — Мы уже выходили в парк через какую-то гостиную. — Значит, вы пошли за мной до моих комнат? — Ну, да, — осторожно ответила я, ступив на гравий дорожки и покосившись на спутника. — А может, вы еще что-то необычное заметили, кроме того, что мне стало плохо? — снова спросил князь. — Какие правильные вопросы он задает. И я послушно ответила. «Когда пришла графиня, я вышла из ваших покоев, но успела учуять запах. Не ваш. Приторный такой, противный, как будто фрукты сгнили». Всего мгновения поколебавшись, я все таки поведала Эрику историю о потерянном камне кстати, надо у Анжи уточнить, что он там выяснил про него, моем недавнем похищении и обыске комнаты, и что везде я чуяла этот самый запах. Князь молча выслушал меня, нахмурился, заложив руки за спину, и негромко протянул. Вот оно значит как. Запах, говорите. Я поймала его странный взгляд, подметила, как на губах Эрика появилась широкая усмешка и поспешно кивнула, с преувеличенным интересом рассматривая цветок на кусте. И камень. Можете принести его мне, когда ваш друг вернёт? Ну, вообще, обещал сразу, как только выяснят его свойства. Могу и сегодня узнать. С готовностью отозвалась я. Как раз буду из храма возвращаться, зайду к Анжею. «Только надо Маруню попросить предупредить студента, а то разменемся. «Иоанна!» — вдруг произнес проникновенным голосом Эрик, повернувшись ко мне. Я же вздрогнула от непонятных, подозрительно похожих на нежность, ноток в его голосе. «Вы просто не представляете, как сейчас помогли мне!» И пока я шалела хлопала ресницами, растерявшись от неожиданного признания, его светлость вдруг мягко обхватила ладонями мое лицо, наклонившись совсем низко. «Мамочки, что он задумал? Зачем?» Я замерла мышкой, боясь пошевелиться, и даже дышала через раз, пытаясь достать неугомонное сердце из пяток и водворить его на законное место в груди. «И кажется, я сейчас вас поцелую», — пробормотал Эрик. Ответить я не успела. Его губы накрыли мои, мягко, нежно, но настойчиво ладони удерживали, не давая отпрянуть. И... Я совсем перестала понимать, что происходит, и просто стояла напряжённая, как струна, не смея пошевелиться. Эмоции сошли с ума, голова опасно закружилась, а тело облило горячей волной, затаившейся в глубине живота маленьким солнышком. Дыхание сорвалось, глаза сами закрылись, и я качнулась вперёд, послушно ответив и даже не задумавшись, а осталось ли со мной умение целоваться или этому тоже придется учиться заново. Мысли все исчезли, только волнение бурлило в крови щекочущими пузырьками. Ощущение губ Эрика на моих губах и тихий восторг, щекотавший изнутри, растекавшийся по венам золотистым мёдом. С каждой минутой целоваться с князем нравилось все больше, и я даже не поняла, в какой момент мои ладони оказались на его плечах. По спине прокатилась жаркая дрожь. Я совсем потерялась в эмоциях, позабыв обо всем на свете. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Эрик не отстранился первым. Несколько томительных мгновений мы смотрели друг другу в глаза. И в груди вдруг все сладко сжалось, а сердце превратилось в трепещущий бутон. Я никак не могла справиться с дыханием и сообразить, что говорить и как себя вести. А князь, между тем погладил большими пальцами мои щеки и неожиданно спросил иоанна вы поможете мне справиться с графиней э -э... я хлопнула ресницами с трудом возвращаясь в настоящее и осознавая о чем меня только что спросили да да конечно пробормотала не совсем понимая чем собственно могу помочь только не сейчас мне пора на кухню возвращаться я нервно дернула ушами Близость Эрика волновала несказанно, и взгляд то и дело соскальзывал на его губы, а запах щекотал ноздри. Мне срочно требовалось побыть одной, осмыслить случившееся и... да, Витара. И Анжей. Точно. «Хорошо, я провожу вас», — невозмутимо откликнулся Эрик, но ну, очень довольным тоном. Выпрямился и, как ни в чем не бывало, предложил мне локоть. Пойдемте. Пришлось цепляться за его руку, сдерживая порыв, облизнуться и шагать рядом обратно во дворец. Некоторое время мы шли молча. Наверное, ему тоже требовалось немного прийти в себя и подумать. Я поймала себя на том, что не пытаюсь судорожно найти тему, чтобы нарушить тишину. Она как-то очень уютно окутывала нас невидимым облаком, словно делая еще ближе. Эрик снова галантно придержал передо мной дверь, пропуская вперед. Я зашла. И князь пристроился рядом, приноравливаясь к моему шагу. «Иоанна, а что вы хотели мне сказать в кабинете?» — внезапно спросил Эрик. И я с досадой отметила, что память у него тоже хорошая. Запомнил ведь моё лепетание. И как теперь объясняться? Вдруг все таки то, что происходит со мной, — это какая-нибудь болезнь, а не признак нашей с Эриком связи? Я покосилась на него и твердо ответила. «А вы расскажете, что там такое с графиней?» Эрик несколько мгновений помолчал, и я тут же заподозрила неладное. Потом он вздохнул и кивнул. «Хорошо», — коротко ответил князь и высвободил руку, задрав рукав. «Вам известно, что это за знак?» Я чуть не споткнулась, уставившись навязь на его предплечье, чувствуя, как щеки заливает румянец. «Да-да», — анджей рассказал. Удивительно, как голос еще повиновался. От вновь вспыхнувшего волнения кожу словно закололи невидимые иголочки. «Кажется, графиня моя Айсу», — мрачно сообщил Эрик, и я повторно едва не ткнулась носом в паркет, теперь оторопела, уставившись уже на самого князя. «Что? Какая графиня, что за нелепость?» А, может, и правда она его стабилизатор? Я же себе все напридумывала на пустом месте». Сомнения слегка охладили пылающее лицо, я промолчала, а Эрик продолжил. «Только не спрашивайте, как это возможно. Я потому и хочу проверить кое-что с вашей помощью. Так что поделитесь, что же вы хотели сообщить». «Хорошо, чуть позже», — уклончиво ответила я. «Очень кстати, мы уже почти пришли к кухне, и я остановилась, повернувшись к князю». «Спасибо за прогулку, рада была встретиться» протараторила и юркнула в спасительное помещение, с облегчением переведя дух. А вот теперь меня накрыло запоздалое осознание недавно случившегося. Я целовалась с князем. О, святая поварёшка, и что теперь делать? «Анни, Анни!» Словно сквозь вату донесся голос Маруни. Она подергала мой рукав. «Всё в порядке? Ты неважно выглядишь?» С искренним беспокойством спросила помощница. И пришлось срочно брать себя в руки. Да, все хорошо, Руня. Я даже смогла улыбнуться и вполне непринужденно. Папа сказал, Ее Величество передала, что сегодня у нее нет аппетита, и пока мы свободны, радостно сообщила она, блестя глазами. Я посмотрела на нее и поняла, что все складывается отлично. Ты с Анджием встречаешься сейчас, уточнила на всякий случай. Ага! кивнула Маруня. «Мне кое-что спросить у него надо. Я с тобой схожу, ладно? А потом в храм зайду». Добавила, чтобы помощница не подумала ничего лишнего. «Хорошо», — покладисто согласилась Руня. «Вскоре мы уже выходили из дворца, направляясь к академии, а у меня из головы все не шел поцелуй. И почему-то ужасно хотелось повторения». Графиня широко раскрытыми глазами смотрела на дорожку, по которой неторопливо шли Эрик, И это дрянь ушастая. Как? Как он мог? Как вообще мог променять ее, красавицу и умницу, на это недоразумение с хвостом? Выдрать бы его по волоску. Тихонько зарычав, графиня сжала кулаки, пожирая взглядом парочку, пока она не скрылась за поворотом. Пока добежит, они наверняка уже далеко уйдут, так что смысла догонять и пытаться подслушать, о чем беседа, нет никакого. «Ну ладно, твоя светлость». Сквозь зубы процедила Лания и сузила опасно блеснувшие глаза. «Не хочешь, значит, жениться? Заставим, милый, не переживай!» Мурлыкнула она, и на губах женщины появилась нехорошая усмешка. «Что ж, раз что-то мешает планам, надо устранить помеху. Осталось лишь выбрать подходящий момент и осуществить задуманное. Тогда Эрик перестанет обращать внимание на других» лания слишком долго шла к своей цели, чтобы сейчас так просто сдаться. И у нее остался только один союзник, к которому можно обратиться с такой деликатной просьбой.